и говорит, подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное. Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, происшествие. Происшествие? Ну да. Звонок, кончили, стали всех с Элинга выпускать. И представьте, выпускающий изловил нумерованного человека. Уж как он пробрался, понять не могу. Отвели в операционное.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 ё люблю и всё упругое, новое, удивительное, всё хорошо Вё хорошо, вслух сказал я. Хорошо? кругло вытаращились фаянсовые глаза. То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился, стало быть они всюду, кругом, всё время, они тут, они около интеграла, они Да кто они?